Глава 55. Хевлык. Синева. Вот о чём он всегда забывал. Умом, конечно, помнил. Небесная синева, как говорится. Только он проводил годы на станции или на корабле, и некоторые подробности выскальзывали из памяти. Он и не знал, что забыл, пока не наступила вот такая минута. Хевлык опёрся на трость, поднял руку козырьком к глазам. И взглянул через серо-зелёные облака на широкое синее небо. "Приятно видеть, да?" спросила женщина. Люсие, врач первой посадки, жена Баси, мать Фелисии и Яцыка. "Ради такого хочется остаться". "Нет, поправил он. Хочется оказаться уже дома". "Если бы вы здесь жили, сказала она. Ни за что", ответил он и хихикнул. Росинан сидел в грязи за его спиной, примерно там, где была площадка, когда она еще была. Теперь ничего не осталось. Научный городок, здание первой посадки и большую часть рудника стерло дочисто. Теперь, когда схлынула вода, о ней напоминали только промоины на оврагов. Грузовой отсек Роси был открыт. Мужчины и женщины тащили наружу пластиковые ящики с продовольствием и снаряжением. Складывали их на мягкую землю штабелями. Хевлек видел распоряжавшуюся разгрузкой Номи. Она кричала, где что лежит, направляла движение. Алекс с Басси стояли на узких мостках, построенных у борта корабля, и с ними ещё один, кажется, Амос Бартон. Эти трое оценивали ущерб и соображали, что можно отремонтировать в самом примитивном и плохо оборудованном из сухих доков человечества. Правая рука лысого здоровяка пряталась в восстанавливающем лубке, и по его осанке при движении плеч заметно было, как ему неудобно. "Готовы?" спросила Люси. "Если хотите," ответил Хевлек. "Конечно." Они вдвоём подошли к ближайшей пирамиде ящиков. Хевлек достал свой ручной терминал, а Люси один из тех, что сбрасывали раньше. Теперь он принадлежал ей. Они принялись отмечать ящики, расписывая, какая помощь предоставлена и принята. Он должен был умереть 3 недели назад. Его тело предстало рассеяться струйкой ионизированных атомов и сложных молекул в верхних слоях атмосферы Илоса. Израиль должен был погибнуть ещё раньше. Когда это случилось, он находился в медотсеке, полупьяный от наркоза. Автодоктор закачивал ему в вены пол-литра искусственной крови. Хевлок, как сейчас, помнил давление ремней, притянувших его к койке, тихое тиканье манипулятора, холодок, вливавшийся в жилы жидкости. Губы и язык пощипывало, но Алекс заверил, что так и должно быть. Заглянул Бася, поел и снова ушел очищать брюхо Росинанта от остатков креплений. Хевлок заметил было, что это напрасный труд. Такой уж он человек, ответила Алекс. Не любит оставлять недоделки. Астер. Ага, согласился Алекс. Они все такие. Ручной терминал пискнул и пилот насупился. Кап, это ты? Голос в динамике наверняка принадлежал Джеймсу Холдуну, хотя и хрипел словно от долгого крика. Алекс, включи реактор. Не знаю, сумею ли, кап, ответила Алекс. Мы вырубили оборону. Думаю, всё остальное тоже. Проверь реактор. Лицо Алекса стало очень спокойным, очень трезвым. Куда девался юмор весельника, маска отваги, прикрывавшая страх смерти. Хевлок его понимал, потому что и на него обрушилась надежда вместе со страхом, что эта надежда не оправдается. Ни слова не говоря, Алекс подтянулся к одному из компьютеров Медотсека и переключил его на управление двигателем. Хевлик до боли сжал кулаки и прикусил язык, чтобы не мешать Алексу вопросами, работает ли. Работает. Кажется, да, сказал Алекс и вернулся к терминалу. Есть энергия, кэп. Диагностика выдаёт кое-какие ошибки, но это наверняка потому, что нас малость потрепала. Я приставлю к делу Наоми с Басей. Ручаюсь, мы скоро будем функционировать. Хотя без амаса придётся трудновато. Амаса тоже малость потрепала, сказал Холден, и Хевлок расслышал в его голосе усмешку. Он цел? Ему понадобится пара новых пальцев. Отрастим, пожал плечами Алекс. Так, дай мне пару дней, и я, пожалуй, сумею посадить Росси. Заберу его в Медотсек. Не спеши, посоветовал Холден. Потрать время, на убедись, что всё работает. Хватит с нас кризисов. От кризисов никуда не денешься, капитан. Так уж устроен мир. Всё же давай сначала оправимся от предыдущего, договорились? Ты сможешь связаться с Барбапикой из Израиля? Я не хочу, чтобы кто-нибудь погиб, потому что не догадался включить реактор. И челнок с Израиля нам бы не помешал, если сумеем уговорить их поделиться. Ты немножко отстал от дел, сказал Алекс. Тут у нас перемены. Но прежде всего надо удостовериться, что у всех реакторы затикали. Отлично, сказал Холден. И не сбросите ли нам что-нибудь поесть? Как только подключу кампус, обещал Алекс. Вот и хорошо. А Номи? Она все целы, сказал Алекс. Всё у нас будет хорошо. К тому времени, как Хевлекс с доктором Мертон закончили инвентаризацию, техники уже вставляли в фабрикаторы батареи. И размечали места для будущих стен, для настоящего человеческого жилья, для новой первой посадки. В строители собралась странная смесь колонистов, беженцев с погибшего корабля и людей Хевлика. Тот ещё проводил между ними различия, но на деле, похоже, уже все были едины. Гибель тяжёлого челнка и сожжение террористов отошли в другую эпоху. Хевлик полагал, что дело в шторме, в слепоте в ядовитых слизнях и ощутимом присутствии смерти прямо за порогом он бы не рискнул применять такой способ сплочения общества в широком масштабе, но здесь это работало временно, пока темнокожая женщина с длинными чёрными волосами отделилась от группы строителей. Она сразу показалась знакомой, но чтобы вспомнить имя, Хэвлуку понадобилось несколько секунд. Проведённые внизу месяцы начисто лишили её пухлых щёчек. Доктор Ваннальтрехт. "Завитя меня с Адьям, попросила она. Так все зовут. С Адьям-то к Адьям, согласился он, доставая ручной терминал. У меня для вас документы на подпись. Отлично", она взяла аппарат, быстро не вчитываясь, пробежала глазами условия контракта. Моктем поставила внизу подпись и прижала к экрану подушечки указательного и среднего пальцев. Когда терминал прогудел, она вернула его Хевлаку. "Поздравляю", сказал тот. "Теперь вы официально возглавляете полевую исследовательскую группу РЧЕ". "Работа хуже не придумаешь", улыбнулась Садем. "Теперь не сообщите ли вы официально, когда мы получим новое оборудование?" К медению на полной скорости идёт грузовой беспилотник, сказал Хевлик. Если АВП его не задержит и не объявит бесхозным имуществом, он будет здесь месяцы в через 6-7. А много шансов, что задержат? Я бы дал 3 из 10, сказал Хевлик, но на прочность эту оценку лучше не проверять. Биохимик Сердито покачала головой. Ладно, разберёмся. Первую неделю после включения реакторов рассиянс с Израилем пребывали в очень деликатной политической позиции. Когда Израиль принимал на борт астерев, жест мог считаться чисто символическим, поскольку всех так или иначе ждала смерть. А теперь, когда гибель отменили, ребром стал вопрос статуса. Кто эти астеры? Беженцы, пленники или платные пассажиры? Марвику пришлось решать. оставить их на корабле на 18 месяцев обратного пути или попытаться спустить вниз. А поскольку все челноки сгорели, высаживать можно было только на борту Рассенанта, не прыгать же им. В конечном счете поделились почти ровно пополам. Около половины команды БАРП решили остаться на планете с колонистами и учеными. Примерно половина находившегося на орбите штата РЧ, раз уж они залетели так далеко и успели взглянуть с высоты на Землю обетованную, тоже выбрали планету. Из учёных, высадившихся раньше, Вогна, Чапэл, Акоя, Кордобы, Хатона, Ли, Сартиса и ещё десятка человек, домой захотел только Кордоба. Да и то скорее из-за любовной неудачи, чем из-за обиды на планету, попытавшуюся их убить. Хевлек этого не понимал, но от него и не требовалось понимания. Ремонт корабля был в разгаре, когда спустилась ночь. Строительные леса вокруг и сам корпус сначала сверкали, а потом потемнели. Сварщики закончили работу. Закат развесил в небе тяжёлые партиеры, раскрасив в золотой, и оранжевый, зелёный и розовый, серый, голубой и индиго. Хевлику зрелище напомнило западное побережье Северной Америки. Только здесь не наблюдалось толпы разносчиков и рекламных вертолётиков, прославляющих радости коммерции. Здесь было по-своему красиво. Он бы не удивился, увидев костер и компанию сидящих вокруг колонистов с гитарами и напитками. Да только после потопа не осталось ничего годного на дрова, а сырье для выпивки пришлось бы доставлять с Израиля. Хевлок тяжело поднялся на рассинант и прохромал к каюте, которую выделила ему Наоми. Он впервые видел этот корабль в состоянии, когда есть верх и низ. Причём, поскольку гравитация определялась не вектором ускорения, ступать приходилось большей частью по стенам. Разорванные мышцы бёдра и икры нарастали медленно, а колено, прежде чем снимут лубок, понадобится ещё один курс ремонта. Учитывая всё, что могло случиться, он шёл это приятными хлопотами. Улёгшись, Хавлок просмотрел входящие сообщения. то, которого он больше всего боялся, так и пришло. Родные погибшего Уильямса предъявили ему уголовное обвинение и гражданский иск. Профсоюз Хевлика уже подал встречный иск и ERCA как ни странно его поддержала. Хевлик надеялся, что пока Израиль вернётся в порт, всё уладится. Жаль, что нельзя было послать семье Уильямса свои извинения. объяснить, что он старался только отключить скафандер и очень-очень жалеет, что случилось то, что случилось. Представитель профсоюза заставил Хевлика пообещать, что он ничего подобного не напишет, пока не закончится разбирательство. Ещё имелось сообщение от капитана Марвика. В статье тема крупными буквами значилась: "Думаю, я должен тебе выпивку". А ссылка вела на один из главных новостных каналов. Хевлик перешёл по ней. По краям экрана теснились рекламные баннеры, зато центральное окно являло дивное зрелище. Барба пикла раскрывалась и выпускала в космос облачко идеально круглых пластиковых пузырьков, словно цветок рассыпал по ветру семена. Мягкий и глубокий мужской голос на астерском английском пояснял: "Свежее видео потрясающей спасательной операции на Новой Терри". Вы видите съёмки кораблём RC Эдвардом Израилем массовой эвакуации с обездвиженного грузового судна Барба Пиккола. Для тех, кто ещё не в курсе, все три корабля вынуждены были перейти на аккумуляторное питание. И хотя Барба Пиккола сгорела в атмосфере, команду и пассажиров удалось благополучно доставить на Израиль под руководством временного начальника службы безопасности Дмитрия Хеблика. Изображение сменилось. Показали его самого из видео с официальным докладом головной конторы RCE. Торчавшие во все стороны волосы придавали Хевлаку сходство с Астером, а голос звучал до странности тонко и уныло. Переход занял 3 часа. Хотелось бы особо отметить капитана Тулуза Марвика за чёткое профессиональное содействие, без которого были бы неизбежны значительные потери. Досмотрев программу, Хевлак расхохотался. Он запросил связь с Марвиком, и рыжий капитан почти сразу ответил. "Похоже, нас сню уволят", сказал Хевлок. "Встретят, бросая в воздух чепчики, если кто-то ещё носит", улыбнулся Марвик. "Самое время нам всем просить прибавку к жалованию. И доплату за риск", согласился Хевлок, подпирая щеку рукой. "Да уж, герои дня", сказал Марвик. "Хотя там, конечно, представления не имеют, каково здесь было". Такие вещи можно описывать во всех подробностях, и всё равно не прочувствуют. Ну и хорошо, сказал Хевлык. Лучше не надо. Полевая группа готовит для меня список нужд. Как вы думаете, мы сможем им что-нибудь ещё уделить? По обстоятельствам, ответил Марвик. Рассенант проводит нас за кольцо. Думаю, да. Точно, да. Если у нас будет страховка, я могу пожертвовать ещё кое-чем. Не сто лиш многим, но один запасной генератор разберём и бросим, и биомассу для камбуза. С этим вообще-то у нас неплохо. Доктор Акой обещала превратить местную флору во что-то пригодное для питания. Толковала что-то о правозакрученных молекулах. Вот и хорошо, кивнул Марвик. Услышав такое, даже хочется задержаться немножко, посмотреть, как оно дальше пойдёт, а? Вот уж нет, возразил Хевлок. Видели бы вы эту planetку. Грязная, тесная, и всё вокруг держится на клее и молитве. Ещё мгновенно убивающие прикосновением слизнити. Я удивлюсь, если люди продержатся здесь хотя бы год. Правда? Вы же понимаете, через месяц или два или восемь что-нибудь до да случится. Гидропоника откажет или появится какая-нибудь зараза вроде глазной чумы, только против неё не найдётся средства. Или одна из стреляющих лун свалится с неба, или чёртовы слизни отростят крылышки. Откуда нам знать, что они ничего такого не умеют? Что мы точно знаем, это что в Тиане имеются силовые станции, способные разнести планету. Холден уверяет, что они мертвы, но вдруг он ошибается. А может, общее отключение означает, что какой-нибудь сердечник реактора сейчас проваливается сквозь кору планеты? Мы же ничего не знаем. Марвик невозмутимо кивнул. Наверное, вы правы. Нет уж, мне подавай станцию ЦРР или землю или Марс. Вы знаете, что в Нью-Йорке есть ночная развозка обедов. Жирные блюда и дерьмовый кофе. Хочу жить на планете, где есть ночные обеды и гоночные трассы, и быстрая доставка тайской кухни из продуктов, которые я ещё не ел 7 раз за последний месяц. — Вас послушать там настоящий рай, — сказал Марвик. — Однако не нравится мне, что придется оставить этих бедолаг на верную смерть. — Может, и не на верную, — вздохнул Хевлок. — Мне за последнее время уже случалось ошибаться. И в графе плюсов тоже кое-что есть. Ученых и инженеров на душу населения у них больше, чем где бы то ни было во Вселенной. И все припасы, какие сможем уделить, мы им оставляем. — Все равно жидковат получается. Хевлок приподнялся, и его амортизатор зашипел, качнувшись на шарнирах. «Еще у них есть они сами, по крайней мере, пока. Вы примите во внимание, что когда все начиналось, они готовы были вцепиться друг к другу в глотки, а теперь вместе ставят палатки. Если не явится какая-нибудь новая погибель, урожденные новотеррансы появятся в кратчайшие и допустимые с точки зрения биологии сроки». «Я не поручусь, что все родители будут с одного корабля». «Ну-ну», — сказал Марвик. «Отрадно думать, что люди, с чего бы ни начинали, что бы ни принесли с собой, еще способны вспомнить о человечности, когда наступает непогода». Хевлок пожал плечами. У него в памяти еще свеж был голос Койнана. Вид мертвого Уильямса с пробитым скафандром, запертая в клетке Наоми Нагата. Естерский инженер, которому земляне мочились в шкафчик. И челнок, самим же хевломком превращённый в оружие. Господи, как жалко было Уильямса, и страшно подумать, что бы вышло, задействуй он челнок бомбу. Бывает так, бывает и иначе. Эти люди вполне могли поддибнуть, не разжимая зубов на чужой глотке. Так тоже бывает. Просто те, кто так поддип, уже не пишут учебников истории. Аминь, хихикнул Марвик. Право слово, аминь.